Глава 23. Событие 54. Настоящий француз должен. Нет, нет, нет. Настоящему французу должны. У вас совесть есть, а сколько вам надо? В самолете комфорта было как зимой в уличном щелястном туалете типа сортир. Разве что воняло чуть по-другому. Летели тем самым Ан-22, не Аэробус и не Боинг. Размеры те же. «Стюардессы другие. Забыли юбки короткие надеть, накраситься. И усы сбрить. Рост только и подходил. Человек двадцать усатых стюардес ростом под метр восемьдесят и выше. Хотя вон и без стюардес один. Шрам только на щеке. Воевала? Шутка. Этот старлей бы не оценил. Дал бы промеж... Ну, в общем, вам по поясу будет». Десика, закутанный в клетчатое одеяло, выглядел гордым. До него только вчера на Кубе довели всю суть операции, в которой он участвовал, и наградили орденом, тем же, что и Петра с Гагарином. лайе Хирон. Пятицветная ленточка и золотая шестеренка с колосьями. Виторио Доминика Станислао Гаэтано Сарана в Боливии страшно загорел и похудел. И раньше-то был похож на старого Бельмондо. А уж теперь и подавно. Но улыбается красиво. А теперь на почти черном морщинистом лице еще и белые зубы сверкают, как жемчужины. Стареющий лев. Награждал льва Витторио сам Фидель Кастро. Обнимал, целовал, похлопывал по спине. И на чистом испанском предлагал перебраться на Кубу, обещая всякие блага, даже квартиру двухкомнатную с унитазом. Десико обещал подумать впечатлился, наверное, унитазом. У него в замке-то, во Франции, нет старинных американских, еще бронзовых. Петр этого апофеоза щедрости не видел. Ему вот сейчас рассказывала кадри Лехта, что из всей группы одна сопровождала борьбе с приказом при малейшей попытке кого бы то ни было отбить его, расстрелить фашисту сначала колено, а если не поможет, то и головушку бедовую. Серьезная девочка и акцент приятный. Эдка Лайма Вайкули, только с десятками трупов за спиной. Вот интересно, она зарубки на снайперской своей винтовке делает? А Че, тоже завернутый в одеяло, проспал все четыре часа. Железные нервы у команданта. Стюардессы все с ним не по разу обнялись. Похлопали по командантской спине. Пожали командантскую руку. Фройншафт! Дружба. Как по-кубински будет на Кубе испанский? Это зря. Если уж чужой язык брать, то берите русский. На тюрлих геносса. А места де встреча. Точно! За Будешь по пятьдесят. Только там, наверху, ни-ни. Бебер водка. Че Гевара показал большой палец, потом покрутил головой. Чего мотаешь? водка, Спирт. Эспириту? Дух! Не поверил революционер. «Глотни!» «Глотнул!» Слабак после ста граммов вырубился и весь полет проспал. Петру и Спиритуса не предлагали. Вообще как-то дистанцировались от него здоровячки в полосатых купальниках. Сразу границу провели. Вот че, свой парень, вояка, хоть и комендант чего-то там, так и у нас есть комендатура. А вот ты, геносса-министр, «Чужой!» что бы и так пить спирт отказался. Ему через четыре часа и с Деголем, и с Помпеду целоваться. Одно дело, когда от тебя шипром попахивает, а другое, когда перегаром прет. Дух другой. Эспиритус. А вот Аскароносцу фляжку сунули. Испано-итальянский француз понюхал и храбро глотнул от избытка чувств. «Домой летит!» задохнулся брызнул слезами и между метиями идиоты дало нас карай поблагодарил наверное интересно почему че захохотал мы только прилетели и сразу сели фишки все заранее стоят фоторепортеры налетели и слепят и с толку сбить хотят так у высоцкого так и было только не фишки а шишки прилетели в лебурже на летном поле почетный караул Отдельно шеренга генералов и штатских. Во главе с президентом и премьер-министром. Гимны играют. Потом барабанщиц выпустили. Солнце светит. Красота. Обнялись, поцеловались, как водится. Чего вон на дорогого Леонида Ильича бочку катят? Целоваться любил, мол. Французы до этого дела не менее охочи. Хоть ориентацию меняй. Стоп. Вот и ориентация. Вот он, стоит. Символ Парижа и символ советского позора. Именно в этом полукруглом, полустеклянном здании в июне 1961 года советский балетмейстер Рудольф Нуреев в аэропорту просил политического убежища. Не понравилось товарищу с нетрадиционной ориентацией, как к этому в нетолерантном Советском Союзе относятся. Сбежал. Тут уже этих хватает. Толерантных. Надо было видеть, как президент Франции прохаживался вокруг Клауса Барбье. Задрал подбородок и обошел по кругу, но не подходил близко, ну, как бесноватый фашист на него кинется. Помпеду тоже обошел вслед за Деголем, но менее пафосно, наоборот, даже с каким-то интересом рассматривая Леонского палача. Что ж, нате вам игрушку, развлекайтесь. Пока Петр все это рассматривал, Мысли вновь и вновь возвращались к балетмейстеру. Где он сейчас? Не во Франции точно. Деголь, Нуриеву, Рудольфу, Хаметовичу политического убежища не дал. То ли в Вене, то ли в Лондоне. Зачем он Петру? Дурость исправить. Ему же семь лет тюрьмы впаяли. Нужно договориться с товарищем. Он организовывает рекламу и поддержку крыльям Родины. И в случае успеха СССР возвращает ему гражданство отменяет приговор и вообще прекращает гонения. «Живи, как и где знаешь, плати налоги в СССР, давай время от времени представление в большом да малом, а еще его буденным обзывают. И без него хватает, кто не по делу шашкой машет». Потом был торжественный прием в Елисейском дворце. Гимн опять играли, награждали отличившихся, и Петра не забыли им с десикой ни много ни мало, повесили по почетному легиону ранга командор ого так ведь можно и до кавалера большого креста высшей степени этого ордена дорасти че гевари помпеду чуть морчась вручил звезду кавалера такой же награды и кадре удостоилась на беседу к президенту пятой республики тишкоу позвали на следующий день генерал не генерал выглядел уставшим и постаревшим «Еще и полгода не прошло после их встречи в Гренобле. Так может, дело не в отлучении от власти и, само собой, помрет через три года?» «Плохо. Нужно успеть привязать республику к Союзу экономическими нитями покрепче». «Господин министр, мой народ и я никогда не остаемся в долгу. Чего бы вы хотели получить от Франции за вашу помощь в поимке военного преступника?» «И нос огромный кверху». «Помочь? Это кому?» а это все сделал французский подданный, великий режиссер, четырежды оскароносец Десика. Русские с кубинцами разве что чуть помогли. Они путались бы под ногами, так Виториус сам бы быстрее управился. Ладно, переварим. Мы это сделали не потому, что ждем чего-либо от Франции. Мы вместе сражались с фашизмом на полях войны и вместе должны наказать это зло. Советский народ заплатил огромную цену в этой войне». Многие города стерты с лица земли. Один пример Сталинграда чего стоит. Да, да, Сталинград, Великая Победа. Миллионная армия фашистов уничтожена. И все же, месье Тишков. Склонил голову не менее продвинутый политик. Сталинградский тракторный. Хорошо бы его модернизировать. Сталинградский тракторный. Это символ Победы. Сталинградский тракторный может стать символом дружбы двух великих народов. Сталинградский тракторный станет символом дружбы двух великих народов. 300 миллионов франков кредит под 5% на 10 лет. 300 миллионов долларов кредит под 4% на 20 лет. 250 миллионов долларов кредит под 4,5% на 15 лет. 300 миллионов под 4% на 15 лет. Все деньги будут потрачены во Франции. Сталинградский тракторный станет символом дружбы двух великих народов. Обнимашки. Событие пятьдесят «Алло, это бабы! А сделайте бабе пожалуйста!» Это неловкое чувство, когда лето уже заканчивается, а ты все еще ходишь, белая, как сметана, и жирная, как сметана. Через три года катастрофа. Не Армагеддон, но близко. Великая сушь. Прямо как у Киплинга. Потом напишут В июне-августе 1972 года наблюдался комплекс неблагоприятных погодных условий в средней полосе европейской части России. Лето было по всей европейской части России небывало жарким и засушливым. В некоторых районах областей центра России не выпало практически ни капли осадков. Так-то и не шибко страшно звучит, а на самом деле. Засуха охватила небывалую территорию по Волжье, где зной достигал почти 40 градусов по Цельсию, Урал, Казахстан и, чуть меньше, северо-запад России. Засуха постепенно будет продвигаться с южных районов России на север по мере распространения и усиления антициклона. Будут гореть леса, в Москве и Московской области вспыхнут торфяники, но это пусть у пожарных голова болит. Петр постарается, конечно, жуть им нагнать, но это не главное. главное. Урожая зерновых для Советского Союза засуха станет ужасающим бедствием. Будут резко увеличены закупки зерна за границей. На закупку зерна будет потрачены баснословные деньги. 486 тонн золота будет продано за рубеж. Эта цифра соизмеримая со всем золотовалютным резервом Российской Федерации, скажем, в 2008 году. На 72-й год в закромах родины было чуть больше 900 тонн, то есть отдали половину. Ладно, убытки и дурак посчитает. Что с прибытками? Что можно сделать? Посадить везде только озимые сорта ржи и пшеницы. Пшеница в Нечерноземье поспевает в конец июня, рожь — в начале июля. Там, на юге, — еще раньше. То есть до самой жары можно будет урожай убрать. Он будет поменьше, чем в прошлом году. Слишком мало снега выпадет зимой. Но ведь точно не будет нулевым. Осознав это, Пётр полетел к Мальцеву. Поглядеть, как тут выпрашивают французские ржи до да пшеницы. И поговорить о том, какие самые ранние сорта ржи и пшеницы озимой. И именно их нужно ведь за оставшиеся три года еще и размножить. Мальцев в кирзовых сапогах бегал по полям. Вот неугомонный дедушка. Попросил какую-то девчину проводить до него, но та отмахнулась. Типа ж Йокова шукать!» А ведь Урал, они незалежные. Пошел искать сам. Рядом с созданием лаборатории вся эта мальцевская деятельность выглядела детским садом. Тоненькая полоска какого-то злака и табличка с каракулями, кривыми детскими буковками. И таких полосок десять. Потом полоски пошли шире. А вот где и эти кончились, попался и академик народный. В плаще брезентовом и кирзовых сапогах. Лето же, не жарко. Поздоровались. «Как я когда выходил, еще рано утро было, прохладно, и роса на траве. Стар уже, нужно и поберечься». «И это правильно. Вы, Теренть Семенович, нам живой нужны». Дату рождения и смерти Петр Штелли не помнил. «Естественно». А вот факт, что буквально считанные дни не дожил товарищ до столетнего юбилея, это оставалось в памяти. Значит, проживет подвижник еще 27 или 28 лет. Показатель. Слышал по ящику, что долго живут те, кто заставляет мозг все время работать. Именно поэтому долго живут артисты, им ведь все время приходится заучивать тексты. И как-то рецепт от бабульки слышал, тоже по телевизору. Как прожить до сто лет? Заучивай в день по одному стихотворению. А питаться чем-то, может, мясо нельзя? Дураком быть нельзя. Что нравится, то и ешь. И стихи заучивай. А ведь бабулька Ленина помнила. Как не поверить? Чего они сообщили-то? Заслал бы кого? Есть кому встречать. Секретарь обкома целую делегацию возглавил по встрече. Даже хлеб с солью были. И девчины в купальниках на шпильках. Брешешь! Не мог Кириллович девок холох выставить. Он мужик серьезный. Ну, не холых, в сарафанах. а в обтяжку все. А, молодость все о девках. Эван уже волс сидит. А туда же. Где? Купился, Миронович. Ладно, давай одели. Чего не по белому телефону? А Альчо важное есть? Есть. Подтвердил астроном Дяков свой прогноз. Сгорит вся Россия в 1972 году. Небывалая засуха. Вообще почти зерна не соберем. Вот отсюда и до Молдавии встанет на все лето антициклон. Нужно везде, на каждом поле, всю агротехнику похирить и выращивать озимую пшеницу и рожь. Самая жара начнется в начале июля. Здесь до 40 градусов дойдет. Как же хорошо, что вовремя Дьяков подвернулся. Теперь на него хоть черта лысого свалить можно. Возможно ли такое? До Молдавии? Да и дальше, но нам и того достаточно. «У братушек пусть у самих голова болит», — не сдержался Тишков. «Дурак ты, Миронович! Их беда в мгновение ока нашей станет. Они ведь с протянутой рукой сразу к нам полезут. А у нас карман большой, сердце большое. Дадим, от себя отрывая!» Не смотрелась на крестьянском лице Терентия Семеновича кривая усмешка. «Значит, вот бывает. Есть скороспелые совсем сорта ржи, пусть и менее урожайные. Про политику не хотелось». А вот потом подумать стоит, стоит ли предупредить или лучше потом, ну, очень большие преференции потребовать. «Вот стоим рядом с такой. Ты прислал из Франции. К первому июля точно готово будет. Есть и минус. Чуть неравномерно созревает. Плохо это для зима часть зерна упадет. Однако я колосья взвешивал, измерял. На круг больше тридцати центнеров получается. Не рекорд, но очень хорошо». Значит, надо ее за три года размножить. Сможем? Успеем?» «Смеешься? На всю страну и за тридцать не успеем. И чего делать?» «Вот как такие остолопы в министры попадают. Это ж не новый сорт. Ты его купил во Франции. Еще купи, сколько можешь. И раздай по всем семеноводческим станциям страны. Да с наказом пока по остальным сортам прижаться. На эту ржичку набросится. Один черт на всю страну не успеть». Но, по крайней мере, наполовину ту -то точно сделаем всем миром. Осознал, а что по зиме пшеницы? Она ведь еще больше скороспелая. И опять французская. Эван, полоска. Убирать уже собираюсь. А лет только началось. Впервые в жизни такую вижу. Так, если мы рожь даже не успеем размножить, то что делать с пшеницей? Ты, министр, ну, хотя совет могу дать. Закупай во Франции всю, что продадут, и сохраняй на зернохранилищах. «Есть ведь государственный резерв. Оттуда все выкинь к свиньям и собирай французскую пшеницу. А за три года всхожей-то останется? Ну, специалист, и какого хрена Брежнев решил писателю сельское хозяйство доверить? И Косыгин туда же. Правильно тебе дел доверили. Знаешь почему? Мысли, что ли, умеет читать народный академик? Ну-ка, а потому что спрашиваешь, прежде чем во что-то ввязаться. Хрущев бы сначала вопросы задавал». «Как бы по-другому страна теперь выглядела!» Событие 56 -е. Трамп заявил, что искусственный интеллект не может стать президентом. Никакой интеллект в принципе не может стать президентом в этой стране. Время разбрасывать камни и время собирать по кирпичикам. Пора готовить победу. А значит, нужно собрать всех, кто приедет на Уэмбли и будет орать за русских. Не в смысле вот взять и собрать, а в смысле не забыть кого. Хотя персонажи все, прямо скажем, больно интересные. И собрать, скажем, потом в ресторане было бы занимательно. Позвонил Бику. «Марсель, нужна твоя помощь». «Говори, денег не дам, три завода строим, сам понимаешь. «Нет, денег не надо. Конечно, заводы строй. Нужно собрать всех твоих знакомых киношников, и чтобы они призвали по телевидению и радио, Ну и в газетах, естественно, уехать на Уэмбли в Англию и поддержать крылья Родины в батле с Битлз. возвать к патриотизму французов. Нужно победить лимонников. «Ох, ты совсем дурак! Я думал, ты решил выбросить десятки миллионов долларов, а ты решил обогатиться? Ты правдошный коммунист?» «Я-я, натюрлих, я, я, я правдошный коммунист! Так что по просьбе?» «Конечно! Одно условие!» «Пусть Мишель будет участвовать, не пьять, так танцевать. «Слушай, Марсель, да ты гений!» «Конечно танцевать, Конечно!» «И тогда всех французов нужно призвать поддержать Мишель Мерсье, «Не русских, чтобы им пусто было, а свою, француженку!» «Гордость Франции!» «Я-я, натюрлих, я из гений Ржет собака. Петр подозревал, что Бик уже может и без акцента говорить. Просто дурачится. «Так, гений, начинай пропаганду!» «Конечно! Считай, начал! Сколько нужно роду?» «Вот безо всякого акцента! Зараза!» «Уэмбли вмещает 125 тысяч человек! Билеты начнут продавать через три дня!» «Всего-то? Херня! Я купить тысяч!» «125!» «Херня! До свидания! Ой, что я? А что со вторым рогоносцем?» Меня все атакуют. Ты коммунист или нет? Любишь деньги? Любишь. Через пару дней будет у вас. Переводят. Сразу на 14 языков. Как будут от денег отбиваться? Я помогай. Завод строить еще один. Хорошо, жду. С коммунистическим приветом. Ну вот, один болельщик точно будет. Теперь Киренский. Ах, где наша не пропадала? Алло, Александр Федорович? С вами говорит заместитель председателя Совета Министров СССР Тишков Петр Миронович. Там чуть помолчали. Сопели в трубку. «Добрый день. У вас ведь день?» «Сука! Старика девяностолетнего среди ночи поднял. Дебил конченый!» «Кто его министром поставил? Песятель хренов!» «Елки-палки! Извините, Александр Федорович! Совсем забыл, что у вас ночь! Простите дурака!» «Что вы, что вы, приятно услышать голос Родины, даже ночью. Тем более я еще не ложился, старый, значит, голубчик. Старики мало спят. У вас ко мне дело или просто решили пообщаться с тем самым киренским? Натреснуто засмеялся. «А какой сильный акцент уже! Американец!» «Ничего, приедет в раз. Рос... в Советский Союз и заговорит снова по-русски». Дело, товарищ Киренский. О, oh, yes, уже товарищ, это обнадеживает. Конечно, мы решили удовлетворить вашу просьбу. По приезде в Москву вам будет выделена квартира в хорошем доме, дом работница, если она вам нужна. Назначена персональная пенсия. За вами будет закреплена машина из Кремлевского гаража. Забавно, батенька, как говорил наш Ильич, и что же я для этого должен сделать? «Совершите революцию в Штатах!» Издевается. «Кто он там? Эссор? Кадет?» «Нет, ничего такого делать не надо. Александр Федорович, вы ведь слышали о музыкальной группе из СССР, Крылья Родины?» «А, те девочки, которые чуть не устроили тут революцию. Я старый и не глухой, конечно. Очень красиво поют. Мне достали большую пластинку с их русскими песнями». Как праздник был и что с девочками? Помочь им надо. Нет, нет, не материально. Они сами материально. Кому хочешь помогут, они через месяц, даже раньше уже, выступают на Уэмбли, Великобритании. Будут состязаться с группой Битлз, кто лучше поет. Вся Америка уже гудит. По телевизору ставки объявляют, а как, к сожалению, ставки далеко не в нашу пользу. В нашу? Уже неплохо. Предлагаю вам принять участие в этом шабыше. Поставить деньги? Засопили опять. Александр Федорович, Александр Федорович, ай ай ай Нет, деньги, конечно, если есть желание, и сами деньги можете поставить. Мы тут все коммунисты, и деньги для нас не главное. Вы же понимаете, что это не соревнование двух музыкальных коллективов. Это соревнование двух миров, русские против всех. Вы ведь русские и должны понимать, что честно с нами играть не будут никогда. Мы слишком большие и сильные. Даже если у нас будет капитализм, это ничего не изменит. Или Россия, или Запад. Это война на каждом участке. У каждого патриота нашей Родины должно быть четкое понимание. Мы с ними враги. И один из главных врагов — это англичанка, которая, как всегда, гадит. «Ну вот, а теперь, как всегда, молчим». Занятный вы молодой человек, товарищ Тишков. Читал я вашу книгу «Рогоносец». Сильно? И песню очень талантливо пишете. Занятный. Я готов встать под ваши знамена. Что нужно конкретно от меня? Располагайте мною. Пафос. Ты еще крепкий старик Розенбом. Или как там звали, деревянный памятник в сказке «Нильсе» и «Гуслях». Ну, сейчас еще больше воспаришь. Организовать патриотическое движение, сначала в США, а потом и по всему миру, среди иммигрантов. Называться будет «Русские идут». Ого! Да не переоцениваете ли вы мои возможности? Если нужны деньги, то их будет столько, сколько надо. В разумных, конечно, пределах. Ммм, деньги, без сомнения, понадобятся. Газеты, телевидение, радио. Они бесплатно не работают, но я не об этом. Вы не переоценивайте мою популярность среди эмиграции. Я боюсь вас разочаровать, Александр Федорович. Не надо меня разочаровывать. Вы сначала ввяжитесь в драку. Я думаю, может быть, достаточно одного только лозунга, чтобы объединить русских. А тут еще такой повод. И главное, просто песни, никакой политики. Поддержим русских. Русские идут. «Занятный, очень занятный вы, молодой человек. Времени ведь в обрез?» «В обрез». «Ну, считайте, я начал. Вот сам». Со. «Сообщите номер счета, я вам 1100 переведу». «Да вы верный ли коммунист?» «Вернее не бывает».